навык номер 59. Баррикадирование дверей, открывающихся наружу. Не все двери, открывающиеся наружу, снабжены доводчиками, функционирование которых можно нарушить при помощи ремней и поясов. Слушайте раздел номер 57. Однако, несмотря на конструкцию, забаррикадировать можно любую дверь, открывающуюся наружу. Для этого потребуется тяжёлая мебель, которую нужно правильно разместить и подготовить для быстрого использования в случае вооружённого нападения. В качестве меры предосторожности большие книжные шкафы или шкаф для архивных документов, часто встречающиеся во многих классных комнатах и офисах, можно передвинуть ближе к дверным проёмам, к тем их сторонам, которые находятся дальше от петель. Подготовьте систему фиксации, в качестве которой можно использовать петлю из прочного кабеля, которая охватывает шкаф. Надёжно прикрепите этот кабель ко второму кабелю или электрическому шнуру, который в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обмотать вокруг дверной ручки, чтобы предотвратить открывание двери и помешать попаданию злоумышленника внутрь. Двери также можно привязать к прочным частям стационарного оборудования, таким как радиаторы. Если дверь находится в пределах досягаемости другой внутренней двери, также открывающейся наружу, обе двери нужно связать вместе, ручка к ручке, в результате чего они будут зафиксированы в одном положении. Если никакой мебели, которую можно использовать для блокирования прохода, нет, осмотрите всё помещение. Нужно найти мётлы с длинной рукояткой, швабры и другие палки. Соедините две или три рукоятки или палки друг с другом пластиковыми хомутами или клейкой лентой и плотно прикрепите получившуюся конструкцию к дверной ручке множеством для надёжности хомутов. Концы рукояток приклейте к клейкой лентой к стене. В итоге получится защитное устройство, с которым злоумышленнику придётся достаточно долго повозиться. Можно пойти дальше и собрать из готовых деталей механизм блокирования, который будет наиболее эффективен, если на двери стоит ручка рычажного типа. Вкрутите винт с ушком в стену, находящуюся с другой стороны дверной ручки, и соедините его с ручкой кабелем для блокировки велосипеда. Когда этот механизм не используется, кабель может свисать, прикреплённый к своему карабину. Проверьте заранее, Все ваши защитные приспособления на надёжность функционирования, чтобы злоумышленник не мог даже приоткрыть дверь и попасть через образовавшуюся щель в помещение. Оперативный принцип. Если убежать из помещения не удалось, зафиксируйте дверь, которая открывается наружу. Главный вывод. Если всё правильно продумать, можно добиться того, чтобы двери, открывающиеся наружу, открыть извне было невозможно.